Глава 8. Стон. Процессия тронулась. Пошли по коридору. Никаких предварительных опросов. Никакой канцелярии, никакой регистрации. Тюремное начальство того времени не занималось излишним бумагоморанием. Оно ограничивалось тем, что захлопывало за человеком двери, нередко даже не зная, за что его заточили. Тюрьма вполне довольствовалась тем, что она тюрьма и что у нее есть узники. Коридор был узким, и шествию пришлось растянуться. Шли почти гуськом. Впереди жезлоносец, за ним гуемплен, за гуемпленом судебный пристав. За судебным приставом полицейские, двигавшиеся вереницей вдоль всего коридора. Проход сужался все больше и больше, теперь гуемплен уже касался локтями обеих стен, в своде, Сооруженным из залитого цементом мелкого камня, на равном расстоянии один от другого были гранитные выступы, и здесь потолок нависал еще ниже. Приходилось наклоняться, чтобы пройти. Бежать по коридору было невозможно. Даже тот, кто вздумал бы спастись бегством, был бы вынужден двигаться тут шагом. Узкий коридор извивался, как кишка. Внутренность тюрьмы также извилиста, как и внутренность человека. Местами. То направо, то налево чернили четырехугольные проемы, защищенные толстыми решетками, за которыми виднелись лестницы. Одни поднимались вверх, другие спускались вниз. Дошли до запертой двери. Она отворилась, переступили через порог, и она снова закрылась. Затем встретилась еще одна дверь, тоже пропустившая шествие. Потом третья, также повернувшаяся на петлях. Двери открывались и закрывались как бы сами собой. По мере того, как коридор сужался, свод нависал все ниже и ниже, так что можно было двигаться, только согнув спину. На стенах выступала сырость, со свода капала вода. Каменные плиты, которыми был выложен коридор, были покрыты липкой слизью. Точно кишки, какой-то бледный рассеянный сумрак заменял свет. Уже не хватало воздуха. Но всего страшнее было то, что галерея шла вниз. Впрочем, заметить это можно было бы только внимательно приглядевшись. Отлогий скат в темноте становился чем-то зловещим. Нет ничего чудовищнее неизвестности, которой идешь навстречу, спускаясь по едва заметному склону. Спуск — это вход в ужасное царство неведомого. Сколько времени шли они таким образом? Гуэмплен не мог бы сказать этого. Тревожное ожидание, словно прокатный вал, удлиняет каждую минуту до бесконечности. Вдруг шествие остановилось. Кругом был непроглядный мрак. Коридор тут немного расширился. Гуимплен услышал рядом с собой звук, похожий на звон китайского гонга, как будто удар в диафрагму безны. Это жезлоносец ударил жезлом в железную плиту. Плита оказалась дверью. Дверь не поворачивалась на петлях, а поднималась и опускалась наподобие подъемной решетки. Раздался резкий скрип в пазах, и глазам Гуимплена внезапно предстал четырехугольный просвет. Это скользнуло кверху и ушла в щель, проделанную в своде, железная плита. Точь в точь, как поднимается дверца мышеловки, открылся пролет. Свет, проникавший оттуда, не был дневным светом, а тусклым мерцанием. Но для расширенных зрачков Гуемплена эти слабые лучи были ярче внезапной вспышки молнии. Некоторое время он ничего не видел. Различить что-нибудь в ослепительном сиянии так же трудно, как и во мраке. Затем мало-помалу его зрачки приспособились к свету, так же, как ранее они приспособились к темноте, и Гуемплен стал постепенно различать то, что его окружало. Свет, показавшийся ему вначале таким ярким, постепенно ослабел и перешел в полумрак. Гуэмплен отважился взглянуть в зиявший перед ним пролет, и то, что он увидел, было ужасно. У самых ног его почти отвесно спускалось в глубокое подземелье десятка два крутых узких и истершихся ступеней, образуя нечто вроде лестницы, без перил, высеченной в каменной стене. Ступени шли до самого низа. Подземелье было круглое, со стрельчатым покатым сводом, покоившимся на осевших устоях неравной высоты, как это обычно бывает в подвалах, устроенных под слишком массивными зданиями. Отверстие, служившее входом и обнаружившееся только когда поднялась кверху железная плита, было пробито в каменном своде, в том месте, где начиналась лестница, так что с этой высоты взор погружался в подземелье точно в колодец.